Я не спрашивал, куда мы шли. Все равно, только бы идти, идти, зреть, наливаться все упруже. Ну вот, я остановилась у дверей. Здесь сегодня дежурит как раз один. Я о нем говорила тогда в древнем доме. Я издали. Одними глазами, осторожно, сберегая зреющее, прощел вывеску. Медицинское бюро. Все понял.